«Да, вы можете быть вполне уверены», — сказал я. «А в случае необходимости я готов перечислить особые приметы моей матушки. Родинка слева на подбородке, бородавка...» Она рассмеялась, сказала «хорошо» и перевела телефон. «У нас дома сложная телефонная система. У отца лично три разных аппарата — красный для шахт, черный для биржи и белый для частных разговоров. У мамы всего два телефона. Черный для объединенного комитета по примирению расовых противоречий и белый для частных разговоров. И хотя личный счет моей матери в банке выражается шестизначной цифрой, оплата телефонных разговоров и, конечно, поездок в Амстердам и другие места, Ложиться на Объединенный Комитет, горничная неверно переключила телефон, и моя мать деловито сказала по черному аппарату Объединенный комитет по примирению расовых противоречий. Я онемел. Если бы она сказала Госпожа Шнир слушает, я, наверное, сказал бы Говорит Ганс, как поживаешь, мама. Вместо этого я сказал Говорит проездом делегат объединенного комитета жидовствующих Янки. Пожалуйста, соедините меня с вашей дочерью. Я сам испугался. Я услышал, как мама вскрикнула, и потом так всхлипнула, что я понял, до чего она постарела. Она сказала, никак не можешь забыть, да? Мне самому хотелось плакать, но я только тихо сказал, забыть ты хотела бы этого, мама. Она промолчала, мне только слышался этот испугавший меня старческий плач. Я не видел ее пять лет, наверное. Ей теперь уже за шестьдесят. В какую-то секунду мне и на самом деле показалось, будто она может соединить меня с Генреттой. Во всяком случае, мама постоянно говорит, что у нее, может быть, и на небе найдутся связи. И говорит она это с улыбкой как теперь все любят говорить, связи в партии, связи в университете, на телевидении, в Министерстве внутренних дел. Мне так хотелось услышать Генреттин голос. Пусть бы она сказала хотя бы ничего или даже дерьмо, у нее это звучало бы ничуть не вульгарно. Когда она сказала это слово Шницлеру, заговорившему о ее мистическом даре, Это слово прозвучало ничем не хуже слова «дерево». Шницлер, писатель, из тех паразитов, которые жили у нас во время войны. И когда Генритто впадала в забытье, он всегда говорил о мистическом даре. Но стоило ему только завестись, она просто говорила «дерьмо». Она могла бы сказать что угодно. Например, опять обыграла сегодня этого идиота... Фоленаха, или какую-нибудь французскую фразу «Граф чувствует себя превосходно». Она мне часто помогала делать уроки, и мы всегда смеялись, что чужие уроки она делает так хорошо, а свои так плохо. Но вместо ее голоса я слышал только старческие всхлипывания мамы и спросил, а как папа? — О, — сказала она, — он постарел, постарел и стал мудрее. А Лео? — О, Лео! — Он очень прилежен, очень, — сказала она. Ему предсказывают блестящую будущность в теологии. — О, Господи! — сказал я. — Только подумать, Лео — будущий богослов. — Да, нам тоже было довольно горько, когда он перешел в католичество, — сказала моя мать. — но ведь дух человеческий не признает препон. Она уже вполне овладела своим голосом, и вдруг у меня мелькнул соблазн спросить ее о Шницлере, который по-прежнему к нам шляется. Это был полноватый Холин Малый, и в те дни он вечно разглагольствовал о благородном европейце, о самосознании германцев, Из любопытства я как-то прочел один из его романов «Любовь французов». Он оказался гораздо скучнее, чем обещало название. Потрясающей оригинальностью в этом романе было только то, что герой, пленный французский лейтенант, был блондин.